Глава 30: Вырваться из его объятий, убрать руки от моего тела. Я пытаюсь, пытаюсь изо всех сил. Ника, пожалуйста. Не трогай, Кирилл, не смей. Я тебе никогда этого не прощу. Я борюсь, отрывая его ладони от себя, уворачиваясь от губ, от липких прикосновений к моей плоти. Ника, я люблю только тебя. Я люблю, понимаешь? Это... это нелепая ошибка, случайность, глупость. Все мужики допускают такие ошибки. Бывает. Я... я все сделаю, чтобы ты меня простила. Все. Как он может? Как? Как? Не трогай меня, пожалуйста. Я буду кричать. Мы разбудим Костика. Вот и не кричи. Просто позволь мне показать, как я тебя люблю. Ничего не изменилось. Ника, ничего все так же все по старому ты для меня самое самое ты единственная раньше я была единственная а теперь самое самое пожалуйста кирилл я тебя прошу я не хочу ника понимаешь не хочу тебя терять не могу тебя потерять я хочу сказать ему что уже поздно и почему то вспоминаю то что говорила шаху его дочка моего мужа не получит И что теперь? Ника. Кирилл, я прошу, просто не сегодня, не сейчас. Ладно? Я хочу, чтобы ты дала мне надежду. Скажи, что ты не разрушишь вот так просто нас, а? Я? Я разрушаю нас? Это кажется мне настолько нелепым, подлым, низким вот так говорить, что я даже не знаю, что сказать в ответ. Кирилл продолжает держать меня в объятиях, Прижимают мою голову к своей груди. Я слышу его дыхание, стук сердца. Он взволнован, возбужден. А я не могу. Его тело больше не кажется мне хорошей защитой. Стеной. Раньше я кайфовала в его объятиях. Мне нравилось, что он высокий, что он широк в плечах. Он ходил в зал, и я любовалась его телом. Глупая гусыня. Был бы он обрюзгшим, с брюшком, вряд ли малыш бы на него запала. Ох, какая ерунда. Может, она и не на тело вовсе внимание обратила. Кирилл так-то парень совсем не бедный. Конечно, ее очень гораздо состоятельнее, это очевидно. Но теперь они компаньоны, значит, и у Кирилла будет рост. Ника, девочка моя, губы мужа опускаются на мою шею. А меня передергивает, мурашки несутся, сметая все на пути. Не хочу, не готова. Застываю в его руках, замерзаю. Ник-ник, пожалуйста. Кирилл, дай мне отдохнуть. Мне реально плохо, больно. У меня кружится голова. Давай, давай поговорим завтра. Я не прикоснусь к тебе, обещаю, но я хочу спать рядом. Кирилл, а я не хочу. «Мне нужна эта ночь. Я боюсь, что если уйду на диван, ты больше не захочешь меня вернуть. Кирилл, а если бы ты узнал, что я переспала с кем-то? Если бы я переспала с Шахом? Ты... Ты серьезно сейчас? Ника, черт, где ты, где Шах? Что? В смысле? Он меня сейчас просто опустил, да? Сказал, что такая, как я, не может заинтересовать такого, как Шах? Просто прелесть». Я не то имел в виду, ты не поняла. Шах — это это не тот мужчина, который может быть рядом с тобой. Он... Я для него не хороша, да? Да не в этом дело, ты не поняла. Он просто использует женщин. Рядом с ним в основном девушки из эскорта. Да мне плевать, какой он и кто с ним. Я просто привела пример. А ты... Пример неудачный. Я не хотел бы, чтобы ты общалась с Шаховым. Ого, это тоже меня очень удивляет. Почему? Я же говорю, Ника, не прикидывайся дурочкой. Шахов тебя сожрет и не подавится. Так, да? А может, я его сожру? Ник, перестань. Он тебя привез в ресторан, а ты уже и уши развесила, да? Решила, что он тебя клеит. Я ничего не решила. И я знаю, почему он меня привез. А ты уходишь от ответа. Хорошо если я тебе скажу, что переспала с твоим Артуром. Все, хватит, Ника, прекрати. Я тебе сказал, что у нас с Дашей ничего не было. Просто, просто флирт. Да, она у тебя на коленках сидела, и я слышала ваш разговор. Ника, я сказал ей, что между нами ничего не будет, что я люблю жену. Да, она рассчитывала на что-то. Как раз и сказала мне об этом. На коленки запрыгнула. Черт! Это просто тупое совпадение. Нет, Кирилл, не совпадение. Если бы не давал ей повод, то... Я не давал повода. Она сама. Господи, Кирилл, ты себя слышишь. Она сама. Если бы ты не общался с ней, ничего бы не было. Она бы сама тебя в ресторан не потащила. И танцевать бы с тобой не пошла. И на ушко шептать что-то. И на коленках сидеть. Ника, но больше ничего не было. Она реально сегодня буквально упала ко мне на колени. Я ей написал, что больше не буду с ней общаться. Я могу показать переписку. Не надо, Кирилл. Просто дай мне поспать. А? Я отвратительно себя чувствую. А мне завтра вставать. Костика в сад. Я могу отвезти его. Не проблема. Вспоминаю про сад и автоматом Марина. Кстати, фото прислала Марина. Мамочка из сада. Ты должен ее помнить. Мы пару месяцев назад были на дне рождения у Костиного друга. И она с дочкой и мужем там тоже была. Мы общались. Такая симпатичная, рыжеволосая, яркая. Кирилл смотрит на меня, явно не понимая, о ком я. Так вот, это Марина, подруга твоей Даши. Она не моя. Получается, фото мне прислали не случайно. Кирилл молчит, переваривает. Я только наблюдаю за тем, как ходят желваки на скулах. Блин, я тебе тогда еще сказал. Ник, это все... Черт, от Даши я такого не ожидал. Значит, она... Она была в курсе, что ты увидишь фото? Именно, в курсе. Но теперь ты понимаешь, что... Что я должна понять? Это подстроено. Я... я не хотел, чтобы так было. И Дашу на коленках не хотел. Ник. Кирилл, давай спать. Давай поговорим завтра. Прошу. Хорошо. Но я... Я не пойду на диван. Тогда я пойду. Только одна ночь, Ник. Он берет подушку, одеяло, плед. Перед тем, как выйти, неожиданно кидает все обратно на кровать, хватает меня, ладонями сжимая лицо. Я люблю тебя, Ник. Никакие Даши мне не нужны. Это просто ошибка, дурацкая, нелепая. Так бывает. Я... Я хочу, чтобы ты поняла. Я завтра объясню, правда. А сегодня он целует меня. Это так горько. Не больно. Именно горько. Наверное, так бывает, когда понимаешь, что теряешь что-то безвозвратно. Что, как раньше, уже никогда не будет. Ложусь на кровать... Сворачиваюсь калачиком. Он сказал, объяснит завтра. Разве мне уже надо что-то объяснять? Я знаю, что завтра меня ждут более важные разговоры. Только пока не знаю, какие и как это изменит мою жизнь.